Глава 11. Розовый снег. Может, она не пошла в мёртвую зону, может, просто обидевшись убежала в лес. Наделся Павел следуя за Люси, но нет. Собака упрямо неслась вперёд, а за его ноги плотным кольцом цеплялись сугробы. Он старался шагать быстрее, делая шире шаг. В последнее время он полюбил серое небо. Не просто серое полотно, оtegощавшее всё вокруг, а массивные кучевые облака. Стоя у окна в своём кабинете, он вглядывался в их пушистые, тяжёлые, полные снега тучи, пребывая в трансе, забываясь. Он знал, что они принесли покой в его душу, что будет метель, или За не сможет пойти на набережную. Уверенность в том, что она будет далеко от мёртвой зоны в пасмурные дни. Была самообманом. Последние два дня он продолжал надеяться, что она ждёт его у себя, и приходил, и, не дождавшись, уходил всё больше, ненавидя море. Он не нашёл в себе достаточно сил для того, чтобы раскрыть правду. Скорее даже не сил, а подходящего времени. Он с Лизой редко оставался наедине. То она всегда находила причину не встречаться, то метель не давала прийти. Работа заставляла думать о другом, Но безразличие Лизы убивало желание говорить. Отговорки. Спросил он у себя и дал ответ. Не хотел давить. Теперь он думал об одном: найти Лизу, неважно в каком состоянии, злая она будет или нет, в бреду или с этим, он скажет ей правду и больше не отпустит от себя. С новым знакомым разберётся. Он не знал, что скажет ему, о чём спросит, зато уверен был, что заедет ему по лицу. ревность да жгучая павёл не знал более предела в своего терпения уж больно сильно чесались руки дневник возможно глупости напуганной девушки а этот ненормальный морочит ей голову из-за этого он ответит она его любовь и он будет защищать её какой бы ни был результат если она больна он сделает всё чтобы вылечить лизу если напугана то будет утешать её, и не отойдёт ни на шаг. Последняя страница в дневнике заставила его задуматься. Сомнения насчёт написанного были. Её новый образ стоял перед глазами и вызывал ещё большее смятение, чем строки в дневнике. Без пальто, бледная, дрожь, зрачки расширены, как под действием наркотика. Неужели наркотики, чтобы так бредить, нужно принимать постоянно? Тогда либо он, либо Таня давно должны были заметить изменения. Эстер ждал ответ, затаив дыхание. Он концентрировался на звуках, вслушивался в каждый всплеск волны и порыв ветра. Вот новые звуки донеслись до него. Лах, Алексей. И она не одна. Всё-таки привела его, проговорил Эстер, продолжая смотреть на волны. Собака с визгом выбежала на набережную, проскочила мимо Невы и остановилась возле воды, гавкая вдаль. Лай смешивался с шумом гуляющих волн, но Эстор услышал торопливые шаги позади себя и уже готов был встретиться с Павлом, только объяснять ничего не собирался. Всё, что нужно, Ализа написала в дневнике. Мужчина тяжело дышал, разыскивал глазами Лизу. Он не сразу осознал, что набережная наполнена звуками волн. В ушах стоял голос Лизы: "Найди её и объяснится". Вот что крутилось у него в голове. В глазах потемнело, когда Павел заметил играющие волны, как они врезались в скалы, разбивались на множество пенистых языков и возвращались обратно. Солёный морской запах прямо из тёмных глубин наполнил его лёгкие, побуждая сделать ещё один глубокий вдох. Павел жадно вдыхал его. и не мог поверить тому, что видит. Теперь солнечные лучи отсвечивали от жорчащей воды, волны меняли край горизонта. Шокированный, Павел прикрыл на несколько секунд глаза, борясь с головокружением, а когда открыл, увидел у подножия Панеи уже знакомого и ненавистного ему мужчину. Он смотрел на волнующееся море, делая вид, что не заметил Павла. В нём вспыхнуло... местовая ярость. Времени на приветствие он тратить не собирался, а вот быстро докопаться до сути, разобраться с соперником, на охотно. Но Эстер опередил его. Ты опоздал, сказал он громко, не оборачиваясь. У Павла закипала кровь. Его достали все эти недомолвки, загадки. Он подошёл к старухе и развернул его за плечо. Это получилось довольно неуклюже. Павел покачнулся, устал на ногах, но не думал, что этот тип будет настолько массивен и тяжёл. Их взгляды встретились. Глаза Эстера выражали глубокое спокойствие, в то время как Павел был в ярости. Что здесь происходит? Где Лиза? Всё, что тебе надо знать, написано в её дневнике. Остальное не имеет значения. Так же спокойно ответил Эстер. И отмахнувшись от державшей его руки, приблизился к краю берега. "Где Лиза?" повторил Павел дрожащим голосом, разглядывая волны. К горлу стал подкатывать комок. Ему не хотелось верить в очевидное. Эстер указал вдаль. "Там, в 30 м от берега." "Что ты с ней сделал?" недоверчиво продолжал спрашивать Павел. "Ничего," тихо произнес Эстер и добавил: Ничего плохого. Павел опять подошёл вплотную, не боясь шелестных волн, подмывающих берег. Он серьёзно глянул в глаза Эстеры и ещё раз чётко задал свой вопрос. Ответа не последовало. Эстер дал понять, что сказал ему. Всё. Ты убил её? Она жива, резко ответил Эстер. Просто перешла на другой жизненный уровень. Павел более не мог себя контролировать. и со всей силой толкнул Эстера. Что ты мне впариваешь? Эстер устояла на ногах, повернулся спиной к неприятелю и побрёл вдоль берега. То, что матрица им происходит в жизни, в первую очередь, кинул он через плечо. Павел поразился такой мёртвой невозмутимости. Должны же быть хоть какие-то эмоции: вспышки гнева, отпор, отчаяние. Хоть что-нибудь, чтобы знать, что он чувствует. А он ведёт себя словно ничего не произошло. Если ты и впрямь этот кластер, выкрикнул Павел и развёл руками в стороны. Почему не отправился за ней? Почему ты вообще выбрал её? Она моя. Кто? Эстер развернулся и край его губы приподнялся. Кто она тебе? Хорошая знакомая? Подружка? "Она моя девушка", с дрожащимся голосом проговорил Павел, подходя ближе. «А "Она считает себя твоей девушкой", хидно спросил Эстер. Ты не ответил ни на один мой вопрос, потому что вопросы глупые, ответы очевидны. "Смирись с этим концом. Я убью тебя", процодел Павел. и размахнувшись, въехал кулаком в щёку Эстера. Тот покачнулся, но устоял на ногах. Эстер вздёрнул подбородок, показав, что вызов принят, ответил хуком с правой и тут же поддал в живот. Павел свалился и, упёршись локтями в мокрый холодный песок, стал кашлять. Волна размывала берег, касались ног и рук ошарашенного мужчины, разливаясь холодом по телу и притупляя боль. Верни мне её. — прохрепел он, выплёвывая сгустки крови. «Если всё, что ты говоришь, правда, то возможен и обратный переход. Пока не поздно». «Только если она этого захочет», — тихо вымолвил Эстер и засмотрелся на волны. Наконец Павел увидел чувство Эстера. «Ты тоже её любишь». Павел поднялся и неспешно добавил: Она тебя? Эстер смело повернул голову. Любит ли? Нет. Она любит детей. А ради них совершила этот переход. Во время её обучения я имел неосторожность проявить к ней тёплые чувства. Они переросли в любовь. Но можешь не беспокоиться. В молекулярном состоянии чувства превращаются в понятия. Мы просто носители информации. Мы можем прокручивать воспоминания, как бы заново переживая случившиеся ранее. Суха переживая. Однако душа лиза человеческой природы, поэтому что-то чувствовать она может ярче, в отличие от молекул. Она нас слышит? Да. Вода нас слышит. У тебя не раскрыта одна тайна. Эстер стал у него за спиной. Есть возможность сказать и не получить пощёчину. Ты откуда знаешь? растерянно спросил Павел. Я восстанавливал её память. Всё, кроме одной маленькой детали, которая приковала бы её к этому миру. Она бы не захотела делать тебе больно, но сделала. Эстер наклонился к его уху и прошептал: "Так ведь ты ей никто. Никаких уз. никакой ответственности перед кем-то подлец павел развернулся ты специально не дал ей вспомнить умей свой пыл сурово произнесла эстер я не обязан был рассказывать павел отвёл взгляд в сторону признавая поражение он ощущал себя подавленным и опустошённым волны стали ласкать ему слух попытались утешить сердце Сержсти лежал они подъёмным камнем на душе. Он глубоко выдохнул, обведя взглядом набережную. Год назад по ней бегали дети, собирали мелкую гальку, ели черешню и сладкую кукурузу. Взрослые загорали, фотографировались, взбирались на Диву и прыгали оттуда в море. По вечерам танцевали в открытых барах на набережной. И он танцевал там с ней. Она была в лёгком белом сарафане на небольшом каблучке. чтобы не возвышаться над ним, а спокойно класть голову ему на плечо и позволять вести так, как он хочет. Это был маленький тёплый рай, за один день превратившийся в ледяной остров. У него задрожали губы, и не выдержав, он крикнул в лицо Эстеро: "А что бы ты сделал на моём месте, а? Когда она очнулась, то не помнила меня, не знала, кто я такой, боялась" Знаешь, что пришлось пережить тогда, когда она не вспомнила меня? Я не знал, что делать. Насильно не хотел привязывать её к себе. Да и она никого не подпускала. Ну сказал бы я ей, и что? Что изменилось бы? Жить с чужим для тебя человеком под одной крышей ради долго? Павел утрачино покачал головой. Нет. На такое я не мог её обречь. Я решил дать ей возможность самой вспомнить. Думал, если она любила меня, то эта любовь возродится вновь. Так и произошло. Эстер положил руку на плечо растерянного Павла. Она заново влюбилась в тебя. Скажи ей, что так долго отягощает твою душу. Эстер вытянул руку, и на море образовалась ледяная дорожка. Иди. Он кивнул вперёд. Павел недоверчиво посмотрел на него, потом на дорожку и, решив, что терять всё равно ему нечего, ступил на лёд. Страх почему-то притупился, надежда на чудо и мысль о том, что на душе станет легче, приободрили. Он наконец поверил в происходящее и уже шёл уверенно по ледяной шершавой дорожке, преодолевая препятствия, получаяش его силу. Сказал Эстер, шагая следом: когда Лиза впервые ступила на лёд, страх покинул её, распахнув дверь перед новыми возможностями. Павел хотел узнать, как Эстер проводил время с Лезой и вообще, как долго они были вместе, но уже понял, что ответов от этого парня он не дождётся. Их надо искать в дневнике. Павел вновь вспомнил о синей тетрадке. Надо было внимательнее читать. Да время поджимало. Они дошли до края дорожки. Тут волны били с новой силой, врезаясь в толстый край льда. Павел нагнулся к воде, и его лицо исказилось от ужаса. В метре от поверхности парило тело Лизы. Десяток ледяных гибких нитей удерживали его, не давая волнам унести. Синий оттенок кожи говорил о безвозвратном оцепенении. Солнечные лучи просачивались сквозь толщу воды, обрамляя тело серебряными искрами. Лицо было расслаблено, светилось спокойствием и безмятежностью. "Лизи", простонал Павел. "Это всего лишь тело", холодно вымолвил Эстер. "Душа уже в моём мире". От этих слов Павел стиснул кулаки. Он сдержал гнев, но желание утопить Эстера осталось. Именно в тело ты и влюбился, огрызнулся он, не поднимая глаз. Астра задели эти слова. Он решил молчать, не оправдываться и не показывать своих истинных чувств. Из-за разборок времени и так слишком много ушло. Часть разговора она услышала. Дело за малым. Скажи, почему ты так заботишься о ней? Потому. Потому что я твой муж. Ли, слышишь, я твой муж. Волны стихли. С берега послышался жалобный вой люсе. Столька шума могло привлечь внимание людей в городе. Павел встал с колен. Что происходит? Не знаю, сухо ответил Эстер, затем снял пальто и прыгнул в полынь. Таким героем должен был быть он. Павел прыгнуть за ней, не боясь холода, прижав к себе вытащить её на поверхность, не дать ни малейшего шанса дотронуться к кому-то другому до неё. А особенности таинственному типу, с которым она провела последние 3 дня. Досадно. Но ну, с другой, что он мог ещё сделать? Он человек, а не бессмертное существо. Через минуту Эстер вынырнул вместе с телом Лизы. Он бережно придерживал её голову, печально смотрел на синие губы. Он вспоминал тот единственный раз, когда целовал их и испытывал буйство эмоций, от боли до нежного трепета. Ватте, глядя на Лизу, Павел ревнивосно пожерал глазами Эстеру, мысленно проклиная себя и его. Сердце защемило невыносимой болью. Чувство утраты самое болезненное чувство, которое только может испытывать человек. Один раз он уже потерял её, чудом нашёл, бессознание, но главную живую и невредимую. Теперь же держал мёртвую. По словам астерана была жива, но в образе другого существа. От этого можно было сойти с ума, держать на руках мёртвого, самого дорогого тебе человека и попытаться переломить свой разум в осознании того, что он жив где-то там, в другом, никому неизвестном мире. Холодное тело на твоих руках и живая душа, сомкнутая невидимыми связями с водой. Эстер выбрался из плыни. Пара капель слетелись с его одежды, и попали прямо на губы павла эстер остановился напротив и уставился на эти капли несколько секунд они висели на плотно сомкнутых губах потом медленно скатились по подбородку упали на лёд и с небольшим всплеском воды затерялись в ней она тебя поцеловала скованно проговорил эстер чувствуешь след от поцелуя о да Холодные капли легли на губы, тут же превратившись в обжигающий мёд. Павел почувствовал эту жгучую дорожку, проложенную от губ до шеи, как когда-то целовала его Лиза. Едва касаясь, но так, что жар её губ всегда пронзал его, разжигая страсть. Павел грустно улыбнулся и пальцами провёл по её губам. Закрыл глаза и приложил щёку к колбу Лизы. Ему показалось, что, что так он может сидеть вечно отчаянно хотелось присоединиться к ней останавливал здравый смысл он мог только утешать себя что она жива пусть и в другом состоянии павел поднял на эстеры измученные глаза и скорбь в них эхом отозвалась у него в сердце жить под одной крышей ради долго эстер припомнил недавно сказанные слова и принял окончательное для себя решение. Правильнее всего отпустить. Любить и уметь отпускать синонимы. Цель достигнута, и ему пора возвращаться домой. Это не его мيرا никогда не станет, особенно теперь, когда Лиса поцелуем доказала, как сильно любит своего мужа. Гордость за свою ученицу переполняла Эстра. За такой короткий промежуток времени она многое смогла усвоить. А самовольный её переход, столь быстрый и, как оказалось, верный, с помощью его собратьев стал завершающей точкой его пребывания на земле в образе человека. Павел обратился он тихо. У меня будет одна просьба. Пока ты не стал возмущаться, что ничего мне не должен, выслушай внимательно. Павел недовольно нахмурился, но терпеливо смолчал. Это тело одного парня. Я пользовался им всё это время, и благодаря ему мне открылась огромная возможность побывать в мире людей, познать их эмоции и чувства. Я благодарен создателю и этому парню за такую возможность. Пожалуйста, похороните его тело по всем правилам. Хорошо, коротко ответил Павел. И нерешительно добавил: Береги Лизу. Эстер присел рядом. Это уж как получится. Это твоя обязанность как мужа. Но я верну её тебе. Павел не мог понять, шутка это или нет, поэтому недоверчиво, но с большой надеждой в глазах переспросил: Правда ли, что сейчас услышал? Вместо ответа Эстер попросил дать ему подержать тело Лизы. Пальцы неохотно разжались, руки сильно окоченели, держа мокрое и холодное тело, и не хотели отпускать. Эстер аккуратно поднял девушку и направился к берегу. «Когда она придёт в себя, нужно будет сразу отнести её в тепло», — сказал он через плечо. «Разве возможно вернуть человека к жизни?» — еле слышно спросил Павел. «Она ведь не умирала естественным путём». Эстер продолжал идти. Если перед переходом другие кластеры успели адаптировать её организм, она возвратится невредимая. Почему решил вернуть её мне? не унимался Павел. Он был сильно взволнован и до конца не верил, что Эстер вернёт ему Лизу. Потому что всё, что от неё требовалось, она сделала. И только, с иронией спросил Павел. Эстер остановился и резко развернулся. Нет. Не только. Я люблю её, безумно люблю. А она любит тебя. И пусть будучи кластером, мне не дано переживать эмоции столь ярко, как это дано людям. Я хочу, чтобы она наслаждалась этим даром. Больше Павел ни о чём не спрашивал, только наблюдал за загадочными действиями. Эстер положил близ у на землю, высушил одежду, укутал её в своё пальто и сел у изголовья, положив ладонь ей на лоб. Вокруг них стал подниматься снег с песком и мелкой галькой, словно закипала сама земля. Что ты делаешь? Павел удивлённо оглядывал вокруг берег. Разогреваю её, заставляю клетки вновь работать. Ты сделаешь пригодным тело для жизни, но как ты вернёшь её душу? Она сама это сделает, пояснил Эстер. Один раз у неё получилось вернуться в своё тело. Получится и теперь. Я не зря её обычал. На щеках загорался лёгкий румянец, жилка на шее слабо запульсировала, грудь приподнялась судорожным вдохом. Веки Лизы едва заметно дрогнули. Наконец она простонала. Стон был тяжёлым, словно она испытывала боль, и стихла, ни вдоха, ни выдоха. Павел кинулся к ней, немного приподнял, поглаживая по голове. Давай, вернись ко мне. Эстер молча встал и сделал несколько шагов назад. Подбежала Люси и резво стала облизывать руки Лизы, посматривая то на Павла, то на Эстера. "Вставай, Лизи". Сквозь туман Лиза расслышала мягкий голос Павла, настойчивый и немного напряжённый. Она поняла, насколько сильно любит этот голос и как сильно она скучала по нему, находясь в беспамятстве. 5 лет нежной, бескорыстной и прочной дружбы и шесть лет замужества, и ещё год тайного, молчаливого воздыхания. Лиза вытянула шею, и глаза её заблестели от слёз. «Я есть хочу!» Павел расхохотался, и с глаз покатились слёзы. «Это невероятно!» — проговорил он, покрывая поцелуями лоб и щёки Лизы. Как ему сделалось легко, словно сбросив громоздкие цепи, сковывающие его душу и тело больше года, Он ощутил лёгкость, истинную радость. Прекрасное чувство голода, выдохнула она. Да? Он не переставал улыбаться и обнимать её. Я что-то не уверен. Милая, прости меня за то, что не рассказал. Ты сделала всё правильно, перебила она его, застёгивая пуговицы на пальто Эстера. Холод и тепло, рецепторы вновь реагировали на изменения температуры. Тело вспоминало то, что так спешно подавляли кластеры. «Я должен был тебе верить и не отпускать». Павел целовал её, что-то объяснял, потом опять целовал, но Лиза оглядывалась по сторонам, разыскивая Эстера. Того и след простыл. Море тихо распевало свою песню, весело загоняя волны на берег, унося мелкие камешки с коричневым снегом. «Где он?» — прохрепела она. Павел приподнялся, выглядывая незнакомца у скал. «Никого не было». «Должно быть, вернулся к себе домой». Он пожал плечами. Душа ликовала. Павел и думать забыл об Эстере. Глубоко в сердце он благодарил его. Однако все мысли сейчас были о Лизе, о её чудесном возвращении. Девушка задумалась. Так быстро он не мог вернуться к себе? Или мог? Не попрощавшись? Ей так хотелось его поблагодарить. Он столько для неё сделал! разорвала ковы страха и одиночества, выпустив на свободу мечты, открыл новый волшебный мир, развил новые возможности, которыми наделила её вода. Кластеры преобразавали её тело всего лишь за мольбу не отнимать жизнь, чтобы потом забрать душу. А Эстер Эстер вернул её Павлу и не взял ничего взамен, кроме воспоминаний. Лиза очень надеялась, что Эстер не ушёл Ни исчез навсегда из её жизни, а просто скрылся, чтобы не смущать её и Павла. Пусть это будет правдой, пожалста, повторяла про себя Лиза, пока Павел поправлял её волосы и одежду. Он помог ей подняться, и Лиза ещё раз оглядела набережную. Эстер, где же ты? Ни следов, ни тела, ни намёка, словно всё, что с ней произошло, было сном. Но это не было сном. И каждая клеточка её тела говорила о том, что она стала другой, а игривые волны, ласкавшие берег, напоминали Лизе, кто помог ей победить холод. Павел положил ладони ей на лицо и, повернув к себе, крепко поцеловал. Лиза немного успокоилась. Надежда, что она ещё встретит Эстера, совсем скоро встретит, теплилась в её душе. Шагая по сугробам, усталые и радостные, Лиза и Павел не переставали обниматься. Теперь от Лизы веяло весенним теплом, морским бризом, в глазах сияло солнце, и Павел чувствовал, как раны на сердце затягиваются, как на душе становится легко. Люси радостно скакала, резвилась вокруг них, но как только они прошли сад, она побежала вперёд и исчезла из виду. Павел печально улыбнулся. Наверное, увидела кого-то из детей. «Как там Соломия? Надо найти Эстера». ответила Лиза притихнув. Он бы смог ей помочь. Теперь Павел не сомневался в словах Лизы и в возможностях её таинственного друга. Только где его искать и как объяснить остальным, кто он и откуда, он и предположить не мог. Не менее сильно его интересовало и пребывание Лизы в качестве того самого кластера. Но удовлетворение своего любопытства он решил оставить на потом. Разглядывая заснеженный сад и молясь, чтобы произошедшее с Лизой было не напрасным, они вышли к приюту. Дворник хорошо потрудился расчищая дорожки, и все детвору выпустили погулять. Ребята смело накатывали себе скользкие дорожки и с разбегу прыгали на них. Не хватало только Соломеи. Павел с Лизой во избежание многочисленных расспросов решили зайти в приют с чёрного входа. Только Павел хотел вступить на крыльцо Как дверь распахнулась, и с дикими воплями в перемешку с громким лаем собаки выскочил дворник. «Совсем страх потеряла дворняга!» — замахнулся он метлой на бедную Люси. Та собиралась поприветствовать их, но отскочила, чуть не получив по спине метлой. Старый дворник спрыгнул с крыльца и вслед за Люси хрипло прокричал. «И чтобы больше в больничном крыле тебя никто не видел!» Лиза встревоженно посмотрела на Павла. Он сказал... «Больничное крыло?» Павел кивнул, сурово поглядывая на дворника. «Надо будет провести с ним беседу. Не с метлой гоняться за собакой возле приюта, а закрывать двери. Детский сад какой-то. И потом, я в долгу перед Люси». Он завёл непослушную прядь Лизы за ухо. «Она привела нас к Соломею и помогла найти тебя». Лиза обняла его, прижавшись головой к плечу. «Так что ты готовил в тот день в отеле «Голубой залив»?» Павел усмехнулся, поцеловал девушку в макушку и виновато произнёс: "Романтический вечер". Он ткнулся носом в её шею и покачал: "Я не должен был отпускать тебя одну на пляж. Не вини себя". Лиза оторвалась от него и погладила его по голове, утешая. Никто не мог и представить себе, что подобное может произойти. Она хотела поцеловать его, но, вспомнив про соловей, решительно отвернулась и зашагала к двери. Начинало клонить в сон. Теперь организм восстанавливался сам по себе, без помощи Эстера. Выплеснув всю энергию на переход для воссоединения с кластерами, ей пришлось самостоятельно активно впитывать её из солнечных лучей, чтобы по связующим энергетическим нитям Эстера вернуться в тело. Ведь он сам желал этого, посылал мысли с просьбой жить и наслаждаться всей палитрой эмоций. Лиза была выжата резкими переходами и нуждалась в Эстере, терялась в догадках, куда он ушел после ее пробуждения. Ему настолько тяжело видеть их вдвоем. Павел, конечно, повел себя грубо по отношению к Эстеру, однако Эстер не из ранимых. Ревность Павла должна была обойти его стороной. Поцелуй. Прощальный на тот момент поцелуй, которым она одарила Павла. Эстер почувствовала её душу, заключённую в капельках воды. Ей хватило сил и умения разогреть себя, чтобы оставить жгучий след на губах мужа. Это ранило Эстера. Они прошли по слабо освещённому коридору, молча кивая встреченным подопечным и ускоряя шаг, чтобы не дать им шанса заговорить с ними. Некоторым Павел коротко отвечал к Соломее. Их понимающие не трогали расспросами. Павел обошёл Лизу, хотел открыть дверь палаты, но замер. Там Татьяна, прошептал Павел. Соломея пришла в себя. Ализа с нетерпением наклонилась к двери и прислушалась к разговору. Картина столь быстрого исчезновения Эстера прояснилась, и когда Лиза нашла ответы на все вопросы, в груди возникло неприятное ощущение. Сердце обливалось кровью. Анна тяжело задышала. Рано или поздно это должно было произойти, но не так, не так. Он обязан был попрощаться с ней, а не пропадать таинственным образом, как и появился. Лизи, в чём дело? Начал трясти её Павел за плечо. Тебе плохо? Эстер. Лиза схватилась за Павла. Он был здесь. Он вылечил Соломею. Бежим скорее. Она потянула настороженного Павла за собой. Тот не сразу понял, в чём дело, и решил просто довериться жене. Вот куда убежала от дворника Люси, в ветхий временный домик Эстера. Значит, он сейчас там. Люси привела его в палатку к Сламее. Девочка сразу узнала Эстера и подпустила сурового мужчину в чёрном пальто, умеющий творить чудеса. Для неё он был добрым волшебником. Наверное, из детей никто ей не поверил, когда она рассказала как неизвестный мужчина вместе с их неней выращивал в дальнем саду яблоки. Лиза надеялась на другое расставание. Хотела выразить благодарность за необыкновенное время, проведённое с ним, за знания, которыми он поделился, а самое главное — помог людям отвоевать ещё один шанс. Шанс начать всё заново. Теперь он стал для неё братом. Елиза узнала, насколько крепки связи кластеров друг с другом и какова их сила. Терять она его не хотела, понимала, что его пребывание на земле временное, но расставаться таким образом не собиралась. Это неправильно. Они выбежали на улицу. Подозрительная тишина накрыла их городок. Стих ветер, солнце повисло в зените, отогревая спящие деревья. Гнетущее затишье. Лиза сжала кулаки. Только бы успеть, она поспешила к старой хижине. Павел на ходу кивал прохожим, рукой давал понять, что скоро вернётся и беспокоиться не о чем. Краем уха он уловил довольно разгорячённый разговор двух женщин о том, что лёд на море растаял, уже было известно. Неудивительно, шум гуляющих волн привлёк к тебе внимание. Они были видны с открытых возвышенных пространств, и весь город пребывал в неопределённой радости, граничащей с шоком и тревогой. Никто не знал, является ли это окончанием затяжной зимы или новым знамением чего-то необъяснимого. Было понятно, что на более открытых и доступных точках, с которых видно море, будет столпотворение людей. Лиза в уме прикинула, как их обойти, выбрала нерасчищенные и заброшенные улицы и спешно шла в самую дикую гущу можжевеловой рощи. Всё располагалось относительно близко, Лиза никогда не ходила по проложенным для туристов дорожкам. Просто шла по диагонали через парк и уже на интуиции знала, возле какого дерева свернуть, чтобы сократить. Из-за страха никто не расхаживал так близко к набережной и не сворачивал с расчищенных дорожек и главных улиц. Даже патрульная служба редко прочёсывала эту полосу. Павел без колебаний шёл за Лизой, только иногда оборачивался и смотрел, чтобы никто за ними не увязался. Хвосты и лишние объяснения сейчас послужили бы якорем. Паша, обратилась к нему Лиза, не сбавляя темп. Паспорта. Ты же спрятал мой паспорт у себя? Он поравнялся с ней. Да, там же указано, что ты замужем. Я спрятал в тот день, когда оказалось, что ты не помнишь меня. Не хотел шокировать. И кольцо. Это понятно, усмехнулась она. Скорее, не нам понадобится. Павел вопросительно на неё посмотрел, но она только улыбнулась. Доверьте мне, говорили глаза. Всё-таки что-то в ней за этот год поменялось окончательно. А может, не за год, а за последние 2 недели или за последние 3 дня. Она посмелела, стала уверенней в себе, в своих расчётах и действиях и не менее таинственной. Лиза остановилась, её сдавливало нехорошее предчувствие. Павел увидел впереди хижину и сильно удивился, каким образом в этом захудалом доме можно пережидать лютый холод и метели. Должно быть, от малейшего дуновения ветра стены в нём трещали и выли из последних тел, удерживая себя от разрушения. «Ты всё последнее время находилась здесь?» — изумился Павел. Девушка утвердительно кивнула и нерешительно зашагала к домику. «Как же ты не замёрзла?» Кластеры на молекулярном уровне управляют жизнедеятельностью клетки. Это как впасть в анабиоз, большую часть я спала. Она открыла дверь хижины, и она не могла, Евск Крикнуф отвернулась. Они опоздали. Эстер лежал на кровати, мёртвый. Ноги сталились ватными, комната поплыла. Девушка с трудом пересилила свой ужас и пошатываясь подошла к кровати. Чувство потери, скорби, давящей боли и терзания выкручивали её душу, как безвольную трепещущую куклу. В оцепеневших руках Эстер держал расческу. Лиза рухнула на колени, заливаясь слезами. Павел медленно попытался поднять ее, успокаивая, отворачивая голову в сторону. «Успокойся», — прошептал Павел на ухо. «Он уже дома и ничего не чувствует». «Мы опоздали», — задыхаясь от слез и захватывая ртом воздух, проговорила она. «Я хотела...» «Тш-ш-ш!» «Знаю, знаю. Он выполнил свой долг, как и ты. Сейчас Павлу стало жалко Эстера. Кем бы он ни был, кластером или другим каким существом, он имел возможность ощутить всё на себе, и душа его, как алмаз, чиста, настолько, что он поступил со своими желаниями и возможностями. Вернул Лизу. «Его надо похоронить», — сказал Павел, накрывая тело простынёй. Словно прикованная к своему месту, Лиза продолжала смотреть в зеркало, куда направили её руки Павла. В зеркале она видела Эстера. Он робко расчёсывал ей волосы, нежно смотрел на неё и хотел узнать, что такое любовь. Он в море, срывающимся голосом проговорила она. Павел понимающе кивнул, и в последний раз отпустил от себя попрощаться с Эстером. Утерев слёзы, Лиза отвернула край простыни и поцеловала застывшего мужчину в лоб, потом аккуратно накрыла его и отправилась на набережную. Птицы не пели, не возвещали приход весны, а должны были. Безмолвие, воцарившееся в природе, воспевало уход Эстера в свой мир. Набережная оказалась более приветливой, чем лес. Волны гуляли Тёплый ветер гнал их к берегу, принося издалека сладкий аромат цветов. Память воды улыбнулась Лиза, вдыхая медовый аромат. Там, откуда ветер дует, волны хранят в себе запахи тёплых дней. Может, там уже оттепель? Взаиден на уступ. Пронеслось мелодичное журчание по волнам. Бархатный и сильный голос, что обучал её тайнам воды. Он сохранился в молекулярных связях. Лиза узнала бы его из тысячи других мужских голосов. Она стремительно повиновалась ему. Несколько раз она соскользнула с валунов, получила ссадины, но не обратив ни малейшего внимания на боль, взобралась на родной уступ и подошла к самому краю. На волнах заплясали серебристые блики. Они слились в знакомых Лизе кристалл. В сердце его земля рассказывала свою историю. Грани отражали недавние события. Вата Эстер держит её за одну руку над застывшим морем, теперь несёт на руках, толкает в полению, помогает выращивать яблоки, неумело расчёсывает волосы, нежно целует и долго смотрит, как она спит. Я люблю тебя. Опять пронеслось по волнам, и кристалл распался на множество капелек. Эстер. Спасибо. Вдали возникла огромная волна. Белый пенистый гребень стремительно надвигался на уступ, где стояла Лиза. Она не испугалась. Верхушка гребня ударилась о скалу, и мощный всплеск прокатился эхом по лесу. Брызги осыпали Лизу. Эстер целовал её, как в первый раз, лёгкими проникновенными прикосновениями. Он целовал её в губы, в щёки, в шею. Она не смела прикасаться к каплям не утирала оставшиеся от них дорожки она была погружена в свои ощущения из глаз покатились слёзы облегчения в душу вернулось чувство успокоения в голове звучали строки из песни we for revolt you группы yuto You. With you. Преодолев шторм, мы достигаем берега. Ты всю себя, но я хочу большего, И ಮದಸ ತಿ ನೋಯ್ ದಿ ಸೊ ಎ без тебя. Слова подходили к моменту как нельзя лучше. Лиза ясно чувствовала его присутствие. Я мог быть тем, кто преследует тебя в чужом теле. Он словно стоял рядом и ласково шептал на ухо. Я мог бы быть лучшим, имея все преимущества. Мог, безусловно. Но это было бы пыткой для Лизы. разрываться между ним и Павлом. Эстер не мог такого допустить. Она всё равно будет с ним неразлучна. Уже никогда. Он вернётся к ней облаком и прольётся дождём. Отныне Лиза всегда будет рада осенним и летним ливням. Он будет целовать её зимой, оседать на её губах многочисленными снежинками, прибегать звенящими ручьями весной. Она будет с ним, погружаясь в море Эпилог Из дневника Лизы Стал снега, गली все серую землю и деревья. Холодная сырость поднялась над домами, а вместе с ней появились первые зелёные травинки. Я никогда в жизни не радовалась так грязно-серому цвету, как теперь. И никто никогда в своей жизни не любил так оттепель с журчащими ручьями, огромными лужами и слякотью, как в этот февраль. Мы наладили маршруты и связи с другими городами, и вновь пришлось начать всё сначала. отстраивать, приводить в порядок заброшенные места, менять устоявшийся за год распорядок, с кем-то попрощаться, с кем-то познакомиться. Прошло ещё пару месяцев, и бело-розовый снег украсил сады, оперва цветы, холмистые склоны. О апрельскому снегу радовались все. Дети загребали в ладошки лепестки и раскидывали по улицам города, играли, сдувая их с ладоней друг к другу в лицо. Мы с Павлом собираемся съездить в Москву. Это для начала. Старые по секрету рассказали мне о талантливом студенте, который учился в Институте экологии НИУ ВШЭ. Он оставил несколько весьма интересных проектов по переработке неликвидного пластика. Работа пылится на его столе среди разных научных статей по этой теме на третьем этаже в съёмной квартире 12-го дома на Милютинском переулке. Этот проект нужно вынести на свет. Да, немного для решения экологических проблем, но начинать с чего-то надо. Пусть и с малого, к тому же, они не одни. Теперь каждый заинтересован в сотрудничестве с природой. Стремление считаться с ней прочно поселилось в мыслях. Надолго ли это вдохновение или нет? Главное, что мы осознали, насколько хрупки перед силами природы. Будущее человечества на нашей планете, как и самой планеты, зависит от того, что мы сегодня выберем и не свернём ли с этого пути. Москва, Леба, Слайго. Ждите нас. А там, как скажут кластеры, как скажут эстер. Да. И если захочу, я могу их увидеть и услышать. Нужно лишь только держаться воды. Зная, что человечество несёт ответственность за многие проблемы, влияющие на нашу планету, каждый из нас может сыграть свою роль в деле защиты окружающей среды. Причём вовсе не обязательно руководствоваться альтруистическими мотивами. Можно делать это и для самих себя. В конце концов, потеря даже одной экосистемы будет иметь шоковые последствия для всей планеты. Пол Неклен Конец книги. Читала Леля Ахвердян.